«Проклятые!» Глава 1. «Мне уже за сорок, Фрэнсис, и привычки мои порядком сложились. Сказал я, добродушно готовый уступить, если сестра станет настаивать, что совместная поездка осчастливит ее. И, как ты знаешь, именно сейчас мне нельзя оторваться от работы. Вопрос в том, смогу ли я писать там». в доме, где будет множество незнакомых людей. В письме Мэйбл ничего не упоминала о других людях Билл, последовал ответ. Мне представляется, что бедняжка одинока и страдает от этого. Она говорила, устремив в окно отсутствующий взгляд. И было очевидно, что Фрэнсис огорчена. Но, к моему удивлению, настаивать не стала. Я бросил быстрый взгляд на приглашение миссис Франклин, лежавшее у нее на коленях. Аккуратный детский почерк вызывал в моем воображении образ робкой и застенчивой вдовы банкира, с серыми глазами и выражением лица, как у туповатого ребенка. Я подумал также о громадном загородном особняке. Башнях, переделанном ее покойным мужем в соответствии с его запросами. Помню сравнение, на которое тогда несколько лет назад навели меня просторы тамошних зал. Будто крыло Кенсингтонского музея приспособили наскоро для еды и ночлега. Примечание. Кенсингтонский музей. Крупнейший в мире музей искусства и дизайна. Конец примечания. Мысленно сравнив его с убогой квартиркой в Челси, где мы с сестрой влачили бедственное существование. Я осознал, правда, и преимущества. Примечание. Челси. Район западной части Лондона, известный также как район художников. Конец примечания. Соблазнительные подробности, о которых не стоило бы думать, мигом пронеслись в моем воображении. Превосходная библиотека. Орган. Тихий кабинет, который наверняка у меня будет, вышкаленная прислуга, восхитительная чашка утреннего чая и горячие ванны в любое время дня, без газовой колонки. Мы туда надолго? Почти на месяц, да? Упирался я, улыбаясь пленившим меня мечтам, стыдясь своего человеческого эгоизма и зная, что Фрэнсис его-то от меня и ожидала. Но в этом есть свои плюсы. Если без меня никак, то уж так и быть, поехали. Я говорил еще долго, потому что Фрэнсис не отвечала. Ее глаза устало созерцали непримечательный пейзаж Оукли-стрит, и, почувствовав острое угрызение совести, я умолк. Когда же молчание затянулось, добавил. «Станешь писать ей, намекни, что я, скажем так, не очень общительный гость. Она поймет. Вот увидишь». Я привстал, чтобы вернуться к чертовски увлекательной статье «Сравнительные жизненные ценности слепых и глухих людей», работе над которой я корпел в то время. Однако Фрэнсис не двинулась с места. Ее серые глаза были по-прежнему устремлены на Оукли-стрит, еще более печальную в вечернем тумане, наползающем с реки. Стоял конец октября. Было слышно, как на мосту громыхают омнибусы. Однообразие широкой безликой улицы наводило тоску еще больше, чем обычно. Даже в солнечном июне улица смотрится безжизненной и мертвой, А уж в осеннее время каждый дом между Кингс-Роуд и набережной погружается в гнетущее уныние. Примечание. Кингс-Роуд — одна из главных улиц Челси. Конец примечания. Она уносит мысль в прошлое, а не зовет в будущее с надеждой. Казалось, трущобы из-за реки посылают по своей свободной ширине Ползучие миазмы безнадежности. Я всегда считал Оукли-стрит лондонским парадным входом старухи зимы. Туман, слякоть и мрак обосновывались здесь каждый ноябрь. И всю зиму, пока наконец март не обращал их в бегство, пировали под своими штандартами. Единственное, за что можно было любить эту мрачную улочку – южный пахнущий морем ветер, иногда освежавший ее по всей длине. Естественно, все эти скорбные мысли я держал при себе, хотя не прекращал сожалеть о том, что пришлось поселиться здесь, в маленькой квартирке, покорившей нас своей дешевизной. Но теперь по безучастному лицу сестры понял, что и она, конечно, чувствовала то же самое, хотя отважная женщина в этом и не признавалась. «И, Фанни, послушай...» Я пересек комнату и положил руку ей на плечо. «Это как раз то, что тебе нужно. Ты устала от готовки и уборки, кроме всего прочего, Мэйбл, твоя давняя подруга, а вы не виделись с того самого момента, как умер ее муж. Мэйбл была за границей целый год, Билл, и вернулась совсем недавно. Перебила меня Фрэнсис. Она приехала так неожиданно. Я даже подумать не могла, что она захочет жить здесь. Тут она внезапно остановилась, не договорив. «Наверное», — продолжила она, — «Мейбл хочется снова повидать старых друзей». «Точно и ты, первейшая среди них», — вставил я, намеренно пропустив намек на дом Мейбл. «Хотя бы для того, чтобы не заводить речь о мертвеце». «Мне кажется, я в любом случае должна поехать». — резюмировала Фрэнсис. — И, конечно, мне будет намного веселее, если ты тоже поедешь. Здесь ты превратился в такого растяпу. Ешь непонятно что. Забываешь проветривать комнаты и... Ох, да что там! Ты обо всем забываешь. Она глянула на меня, засмеялась и тут же добавила. — Только вот до Британского музея несколько далековато. Примечание. Британский музей... самый знаменитый музей Великобритании, в котором находится национальное археологическое и этнографическое собрание. 95 галерей вмещают около 13 миллионов экспонатов. Конец примечания. Там огромная библиотека. Все книги, которые только могут мне понадобиться. Меня больше волнует, чем тебе там заняться. возможно, стоит вернуться к рисованию, у тебя неплохо получается. Обычно расходится половина картин. Это было бы замечательным отдыхом, ведь Сассекс – чудный край для прогулок. Примечание. Сассекс, бывшее графство Англии, теперь разделено на восточный Сассекс и западный Сассекс. Конец примечания». «Короче говоря, Фанни, я советую». Тут наши глаза встретились, и я запнулся, поняв тщетность своих попыток скрыть мысль, тревожащую нас обоих. У сестры была слабость. Она обожала всякие, так сказать, новые теории жизни. А Мэйбл, которая еще до свадьбы состояла во множестве глупых обществ, занимавшихся исследованием будущей жизни, пренебрегая жизнью настоящей, только поощряла во Фрэнсис это дурное стремление. Ее чувствительный, восприимчивый ум был открыт любой парапсихологической чепухе. Я же все это ненавидел. Даже больше испытывал настоящее отвращение к мрачным теориям мистера Франклина, которые со временем поглотили его жену. Я содрогался от одной только мысли – что они завладеют и моей сестрой. Теперь, когда она снова одна, я запнулся. Правда, мелькнувшая в наших глазах, хоть и не высказанная вслух, сделала дальнейший обман невозможным. Мы рассмеялись и на мгновение отвернулись друг от друга, обводя комнату взглядом. Фрэнсис взяла какую-то книгу и стала рассматривать ее так пристально, будто всю жизнь искала. я же задымил сигаретой, хотя совсем не хотел курить. Этим дело и закончилось. Я поспешил выйти из комнаты прежде, чем атмосфера начала накаляться. Разногласия всегда превращаются в ссоры из-за пустяков, будь то опрометчивое определение или неверная интонация. Фрэнсис, так же как и я, вольна иметь свою точку зрения на жизнь. По крайней мере, «Не без удовольствия», — отметил я. «В этот раз мы оба расстались, хоть в чем-то согласившись, пусть и не признав этого вслух, и объединило нас странным образом отношение к умершему. Мы оба питали страшную неприязнь к мужу Мейбл, и за все три года ее семейной жизни посетили их дом только однажды, да и то был простой воскресный визит. Приехав вечером в субботу, Мы уехали сразу после завтрака в понедельник. За неприязнью Фрэнсис крылось естественное чувство ревности от потери старого друга. Меня же муж Мэйбл просто раздражал. Однако в действительности наши чувства были куда глубже. Фрэнсис, великодушное, благородное существо, хранила молчание, и с ее языка не сорвалось больше ни слова, кроме фразы, что дома и окрестные земли А он перестроил первый и заложил вторые, терзают ее как напоминание о его постоянном присутствии. Терзают именно так она и говорила. Наша неприязнь к нему была легко объяснима. Люди творческие из Ффрэнсис считали, что дотошно отмеренная и тщательно высушенная вера, безобразная вещь, а учение, в которое приверженцы должны, безусловно, уверовать или навечно погибнуть есть, Варварство, основанное на жестокости. Но если моя собственная неприязнь была основана исключительно на абстрактной вере в прекрасное, то сестра с ее склонностью к новым веяниям верила, что в каждой религии есть своя доля истины и что в конечном счете даже самый жалкий негодник попадает на небеса. Преуспевающего банкира Сэмюэля Франклина все любили и уважали, отчего женитьба на Мэйбл, хотя и была младше на целых 15 лет, вызвала всеобщее одобрение. В приданное невесте достался пивоваренный завод, а ее обращение в ревивалистскую веру на собрании, где Сэмюэль Франклин страстно ораторствовал о небесах, пугал грехом, адом и проклятием, было похоже на сцену из романа. Примечание. Ревивализм. английское revival – возрождение, пробуждения Религиозное течение, возникшее в протестантских церквах США и Англии, выступавшее за духовное возрождение истинной апостольской церкви, с упором на религиозную этику и эмоциональное воздействие, послужил одной из основ пятидесятничества. Конец примечания. Она была головнёй, исторгнутой из огня. Примечание. Захария. Глава 3. Стих 2. Конец примечания. Его обстоятельные речи просто заталкивали девушку на небеса. Спасение пришло как раз вовремя. Слова будущего мужа подхватили ее, готовую сорваться вниз с самого края гиены огненной где червь их не умирает и огонь не угасает. Примечание. Евангелие от Марка. Глава 9. Стихи 44-48. Конец примечания. Мэйбл сочла его своим героем, облегченно встала под защиту его осененных святой миссии плеч и благодарным смирением приняла покой, который он ей предложил. И хотя Сэмюэл был, так сказать, религиозным человеком, его огромное богатство удачно сочеталось с ореолом спасителя душ. Высокого роста он обладал внушительным телосложением и крупными руками мастерового с толстыми красными пальцами. От него веяло непреклонным чувством собственного достоинства, граничащего с надменностью. Когда он проповедовал, в его глазах блестела непоколебимая, даже безжалостная уверенность в своей правоте. Огрозные рассказы об адском пламени пугали души и куда более сильные, чем у и чувствительный Мэйбл, на которую он женился. Сэмюэль облачился в небрежно застегнутый сюртук, сапоги с квадратными носами и брюки, немного коротковатые для него и вытянутые на коленях. Цилиндр у него был не шелковый, высоких воротничков он не носил, а гетры надевал изредка. Его голос то суровел, то становился вкратчивым, а все театры, бальные залы и подромы Он почитал за преддверие той гиены огненной, в чьей географии он разбирался не хуже, чем в местоположении собственных банков в лондонском Сити. Однако он был филантропом до мозга костей, и никто ни разу не усомнился в его совершеннейшей искренности. Убеждения подкреплялись личным примером. Ведь без него не обходилось ни одно уважаемое благотворительное общество – Тут он был казначеем, там подписывал дарственную, здесь возглавлял лист пожертвований. Он заметно выделялся в мире вершителей добра, являл собой крепкий оплот на пути зла. Его сердце было открыто для всех, кто верил в то, что он проповедовал. Однако, несмотря на его искреннюю симпатию к страждущим и на желание помочь, к спасению вела тропинка, не шире телеграфного провода, и в отстаивании своего мнения Сэмюэл был непреклоннее церковного столпа. Его бужуазный дух породил собственную, отвратительную, самодостаточную схему небес, и к ней он относился с эгоизмом и фанатизмом инквизитора. Вера была непреложным условием спасения, и под верой он подразумевал исключительно преданность его собственной версии. Тот же, кто не сохраняет ее неизменной, неподдельной, несомненно останется навеки потерянным. Примечание. Из символа веры, известного также под названием «Уксиквин», приписываемого Афанасию Александрийскому, девятый век нашей эры, конец примечания. Мир, оставшийся за пределами его единственной маленькой секты, должен был быть проклят навеки. Жаль, но, увы, неизбежно, прав был лишь он. При этом он не переставал молиться и щедро подавал деньги нищим. Да вот только придать величие своему мелкопоместному божеству никак не выходило. Он со слиным упрямством придирался к вещам, которым и комар носа не подточит. И все это с показным смирением, так сказать, избранного, недосягаемым для простых смертных. Ко всему прочему, он был церковным старостой. Читал наставления в обители без органа, где было то зябко, то душно, где нельзя было надевать ризы и даже зажигать свечей, а воздух наполнял резкий запах умощенных волос мальчиков, которые заполняли задние ряды. Для нас, Фрэнсис, этот обряд банкира олицетворял всех богатых и власть имущих неба и земли. Впрочем, это, наверное, преувеличение. Мы были людьми творческими и к типу людей деловых относились недоверием и неприязнью, перерастающими в презрение. Большинство признавало Сэмюэля Франклина достойным человеком и порядочным гражданином. Без сомнения, это большинство смотрело на вещи трезвее нас. Еще пару лет, и он, возможно, получил бы титул баронета. Муж Мейбл помог многим несчастным, но многих же и поверг в ужасные муки своими речами о вечном проклятии. «Будь в нем хоть капелька доброты, мы бы, возможно, не были столь жестокосердны, но не нашли в нем ничего стоящего снисхождения, хотя, признаю, не очень и старались. В тот единственный визит в башне мы пропустили утреннюю воскресную молитву, я никогда не забуду, с каким кислым видом он даровал нам прощение, выслушав наше оправдание». Моя сестра узнала, что вскоре после этого он стал приносить молитвы после завтрака, а не до него. Башни мрачно возвышались на Сассекском холме посреди распланированного на современный манер парка. Стоит лишь отметить, что здание представляло собой поместь вычурной заросшей плющом Норвуртской виллы и угрюмого учреждения для инвалидов, мимо которого пристыженно пролетает поезд по пути из южной части Лондона в Сюррей. Дом был, что называется, богато обставлен и представлял собой грандиозное зрелище для незнакомца. Но человек более сведущий знал, что за этим скрывается пустая и нелюдимая личность его хозяина. На стенах того и гляди проступят правила и предписания, одобренные порядком. Дом казался тюрьмой, отгораживающие жителей от внешнего мира. Конечно же, в доме не было ни бильярдной, ни курительной комнаты, ни помещения для игр какого-либо рода, а некогда служившая домовой церковью большая зала в глубине дома, которая могла бы использоваться для танцев, представлений и прочих невинных забав, отвозилась Сэмюэлем исключительно для богоугодных целей. Главным образом, встреч с добровольными пожарными – обществом трезвенников и миссионерами. В одном конце залы располагалась физгармония, а в другом возвышение поверх ушла галерея для слуг, садовников и кучеров. Зал обогревался трубами с горячей водой и был увешан гравюрами доре. Впрочем, последние вскоре были сняты из глаз долой, убраны на чердак, как недостаточно одухотворенные. Зала, вся блестевшая полированным деревом, была уменьшенной копией небес, подогнанным Франклином под себя. Это накладывало отпечаток на все, за что не брался банкир-благотворитель. Фрэнсис поведала мне, что за тот год, что Мэйбл вдовствовала за границей, башни претерпели существенные изменения. В большой зале появился орган, библиотека сделалась уютней, и книги стало легче искать. Итак, можно было предположить, что через год Мейбл вернулась к привычному образу жизни здорового человека, стала интересоваться развлечениями, спектаклями, музыкой, живописью. Конечно, без налета легкомысленности, что говорило бы об отсутствии духовных интересов. Миссис Франклин, насколько я ее помнил, была женщиной тихой и, возможно, недалекой, легко внушаемой, но при этом по собачьей искренней и верной в дружбе. В глубине души она была католичкой, и душа эта была нетребовательной и безыскусной. Каким бы модным движением она ни следовала, это лишь означало, что она ищет, как может, веру, которая принесет ей мир и покой. В общем-то, она была самой заурядной женщиной, и широтой ума не могла сравниться с фрэнсис Я знал, что вместе они частенько обсуждали всевозможные теории, но знал также, что от дискуссии они ни разу не перешли к делам. Поэтому я довольно скоро признал Мэйбл безвредной. В общем, я не был тронут ни ее женитьбой, ни возобновлением их с Фрэнсис общения. Детей от банкира-благотворителя у нее не было, иначе бы она стала чувствительной и благоразумной матерью. Без сомнения, Мэйбл снова выйдет замуж. Мэйбл писала, что живет одна в башнях самого августа, сказала Фрэнсис за чаем. Уверена, она одинока и чувствует себя не в своей тарелке. Навестить ее было бы правильно. И потом она мне всегда нравилась. Я согласился, оправившись от приступа эгоизма, и выразил свое одобрение. «И ты написала, что приедешь», — сказал я полуутвердительно. Фрэнсис кивнула и тихо добавила, «Я уже поблагодарила Мэйбл и от твоего имени, объяснив, что сейчас ты занят, но со временем, если она не против, присоединишься ко мне». Я взглянул на нее в молчаливом изумлении. За Фрэнсис такое водилось. Она частенько поступала так, как ей казалось правильным в данный момент. Меня заочно осудили и сослали к Мэйбл. Разумеется, за этим последовали доказательства и объяснения, как это обычно бывает между любящими братом и сестрой, но едва ли пересказ таких бесед может быть интересен. Получившееся устраивала и меня, и Фрэнсис. Через два дня она отправилась в башни, оставив меня в квартире, где все было призвано обеспечивать мой комфорт и добропорядочное поведение. Все-таки Фрэнсис была тихим маленьким тираном. И ее прощальные слова еще долго оставались в моем сердце после того, как она сказала их на вокзале «Чаринг-Кросс». «Я напишу тебе и расскажу обо всем, Билл. Ешь как следует, береги себя и обязательно дай мне знать, если что-то случится». Она помахала мне ручкой, затянутой в перчатку, наклонила голову в прощальном поклоне рона шляпки коснулась вагонного стекла и поезд умчал ее.